Глава 16 Подарок из-за гор. Стоило лапе освободиться, шея из так, что Кейф его с трудом удержал. звери нужно было осмотреть и проверить, нет ли других повреждений. «Снотворное есть?» — прижимая извивающегося, как заправский василиск, лиса к столу, спросил мак. «Два. На сонном корне и на экстракте белладонны но я дозировку не рассчитаю». С животными сони раньше не сталкивалась. «На корне. Четверть кубика», — скомандовал Кевин. Девушка быстро набрала жидкость в шприц и легко ввела иглу в пушистое бедро. Какое-то время Шейсу еще вяло дергался, а после мерно засопел. Надо проверить, нет ли перелома. кейф в очередной раз вспомнил про магию, будь она при нем, хватило бы одного прикосновения для поверхностной диагностики. Расщупывание лапы показало, что кость более-менее цела. Если какие-то трещины и появились, то на магическом животном заживут быстро. Главное, без серьезных повреждений обошлось. Судя по всему, приманку ставили именно на шейсу и убивать его не хотели. Меха крутила в руках кристалл-накопитель. «Может, не хотели повредить мех?» — предположил маг. «Но и живой зверь ценится». В столице любителей редких и диковинных зверушек хватало, а шейсу трудно поймать, разве что приманить. Лисы любили все магическое и необычное. «Их отлов запрещен? Так ведь?» — спросила Соня, и Кевин согласно кивнул, все еще осматривая спасенного. Браконьеры были всегда, так что ничего удивительного маг не видел. Неприятно, но, к сожалению, в порядке вещей. Я завтра еще проверю лес». «Один?» — нахмурила смеха. «Да». Компании здесь у Кейва не было. «Я с тобой. И нужные инструменты сразу возьму», — решила девушка. Затею Кейвин, с одной стороны, не одобрял, с другой — сам он с капканом не справится, если снова на него наткнется. Лиса они вынесли во двор, справедливо рассудив, что дальше тот сам как-нибудь выберется, когда очнется. кейвин же, попрощавшись, поковылял в бордель, отказавшись и от примочек, и от обезболивающего. Нога, конечно, болела, лодыжка снова опухла, но у него в комнате осталась пара мазей, которые должны снять и боль, и припухлость. Зато он сделал то, что планировал, увидел Шейсу. Не успел он переступить порог борделя и вновь окунуться в шум, духоту и смесь эмоций, поначалу оглушающих... как к нему подошла хозяйка заведения. «Я уже начала за тебя волноваться», сложила руки на груди мадам Брасо. «Ты бы хоть предупредил?» Кевин даже слегка опешил от такого приветствия. «Тут двое из гильдии заходили, искали тебя», пояснила элен «Я им сказал что ты ушел, а они потребовали показать твою комнату. Вдруг я тебя прячу». «Ты показала?» «Пришлось, но переступить порог я им не позволила. Не переживай». Мак и не переживал. Деньги были при нем, а в остальном в комнате не хранилось ничего по-настоящему ценного. Разве что записи, но вряд ли на них кто-нибудь позарится. «Они будут приходить еще, не сомневайся», — предупредила женщина, делая шаг в сторону. «Не сомневаюсь». Кейв даже в чем-то жалел, что не смог встретиться с этими людьми лично. Все-таки хотелось бы понять, какие могут быть к нему претензии у гильдии мехов. Возможно, стоило самому к ним наведаться и спросить прямо. Но на завтра он уже договорился пойти в лес с Соней, да и Гильдия от него никуда не убежит, как и он от нее. Разве что Элен не хотелось подводить, но вряд ли ее посмеют тронуть, да и она себя в обиду не даст. Утро встретило всех жителей снегом, решившим, что и так уже месяц осени прошел, да и вообще целое лето позади. «Пора наверстывать упущенное». И Кейф спешил собраться, одеваясь потеплее и заворачивая с собой еды. На весь день уходили, иначе потом под снегом капкана будет не найти. Правда, он по-прежнему чувствовал магию, пусть и не мог применять свою. Можно попробовать ориентироваться по ней, при условии, что у каждой ловушки стоит магическая начинка. Соня к его приходу тоже была полностью готова. Сумка через плечо позвякивала железками. Меха теперь знала, к чему готовиться, и перехватила с собой кучу инструментов на все случаи жизни. «Как нога?» — поинтересовалась Меха, заметив, что Кевин немного прихрамывает. «Нормально. Я перевязал», — успокоил ее маг, когда девушка нехорошо сощурилась. Вокруг царила тишина, снег приглушал звуки, А сквозь опавшие листья и пока не укутанные белым покрывалом ветки, лес казался прозрачным. Начали они с того места, где вчера нашли Шейсу, постепенно приближаясь к горам. И пусть своей магии у Кейвена не было, чужую он чувствовал отлично, так что ловушки с магической начинкой находил без труда. И в двух из них сидели лисы. К их счастью, недавно. Чем старше Шейсу, тем дольше он спит. так что взрослые особи только-только начали покидать свои належанные места. Всего капканов им попалось с десяток. «Много», — заключил Кевин, обезвреживая очередной капкан палкой, пока Соня возилась со вторым неподалеку, разбирая его по частям и вытаскивая магический накопитель. «Так это хорошо», — меха кинул в сумку кристалл. «Я как раз собиралась накопителя покупать, а тут такая экономия». «Я собираюсь подойти к горам. Там живут нияги. Давно у них не был», — предупредил Кевин. «Я с тобой». Девушка закинула сумку на плечо. «Правда, сколько здесь живу, никогда их вблизи не видела». «Надеюсь, сегодня увидишь», — улыбнулся Мак. Нияги, в отличие от шейсов, живущих по всему северу, обитали только здесь, на сравнительно небольшой территории. У них были белые-белые рога, больше всего похожие на лосиные, но сами они значительно меньше лосей. Морда у них тоже выглядела аккуратнее, а вместо копыт обычные когтистые лапы. К тому же они яги отличались всеядностью, и если им подворачивалась возможность, с удовольствием лакомлись мясом, а не только растениями. Вот только к людям они не выходили, подманить их было трудно. зато и шанс, что в капкан попадутся, небольшой. Ньяги слыли очень осторожными и умными. К горам лес начал редеть, деревья становились все более низкие и кряжестые, буквально выживающие на каменистой и неплодородной почве. Кевин оглядывался по сторонам и внимательно смотрел на снег, ища свежие следы. Ньягов ни с кем не спутаешь. Широкая устойчивая ступня — с небольшими когтистыми пальцами оставляла весьма приметный след. Шел вполне уверенно, примерно помня, где встречал рогатых в последний раз. Возле деревьев он осторожно поднял руку, прося Соню замереть, и медленно пошел вперед. Семь роньягов лапами разгребали снег в поисках еще не успевшей высохнуть или сопреть травы и съедобных корешков. Завидев человека, они встрепенулись, и вожак стаи с самыми большими рогами уже дернулся в сторону, чтобы уводить своих. Но маг замер, потянувшись к животным эмпатически. Те сначала недоверчиво смотрели на него и подходить не спешили, но вот вожак, как самый главный и самый смелый, шагнул вперед, а потом еще и в итоге подошел на расстояние вытянутой руки. Кейф осторожно засунул руку в карман, и достал оттуда пригрышню соли. Мьяк тут же раздул широкие ноздри и стал принюхиваться к редкому угощению, а после широким языком слизнул крупинки с ладони. Остальные, видя, что гость не опасен, да еще и не с пустыми руками, начали подтягиваться к ним. Кевин поманил к себе меху, и та на цыпочках приблизилась, боясь спугнуть белорогих. «А у тебя еще есть соль?» — шепотом спросила она. Кейвин в ответ только кивнул на свой карман. Второго предложения Соне не потребовалось. Она зачерпнула из кармана мага соль и протянула ближайшему ньягу. Тот сначала отшатнулся, напугав остальных. Но Кейв усилил эмпатическое воздействие, и животные снова успокоились. «А он руку не откусит?» — запоздалась, похватилась девушка. «Нет». усмехнулся Кейф и почесал одного из ньягов у основания рогов. Саньяра на такое понебратство не решалась, но в карман Кевину за солью лазила. Правда, потом и сами ньяги смекнули, где припрятано лакомство, и бесцеремонно принялись совать морды в карман. «Эй!» — смеясь, возмутился маг. «Оторвете!» Ньяги, ворча и фыркая, продолжали атаковать человека. Соня с улыбкой наблюдала за небывалым зрелищем, когда рогатые вдруг замерли, а потом дружно бросились в рассыпную, позабыв о соли. «Что случилось?» Девушка огляделась, не понимая, что так напугало зверей. Кевин тоже вглядывался сквозь голые ветки. Магии, чтобы запустить поисковик, у него не было, а эмпатия предательски молчала. Но что-то же напугало Ньягов. И в этот момент сверху послышался рев. Над скалами поднялся дракон, что-то таща в лапах. С такого расстояния не разобрать, что именно. Перелет драконов через горы был чем-то из ряда вон выходящим. Кевин за полтора года ни разу не видел ничего подобного. Но произошедшее дальше показалось и вовсе невероятным. Дракон выпустил свою ношу, и та устремилась к земле, стараясь расправить небольшие крылья. Совсем маленький дракончик бился в воздухе, чуть замедляя падение, но не в силах остановить его полностью. Взрослый дракон еще раз заревел, выпустив огненное облако, и, развернувшись, скрылся по ту сторону гор. «Что это было?» — от произошедшего начала заикаться уже Соня. «Он же... он просто выкинул детеныша!» умехи в голове не укладывалось, как такое возможно. А вот Кевин про такое слышал. но не верил до конца, что это правда. «Бежим!» Мак взял девушку за руку. «Он должен был упасть где-то неподалеку».